Часть вторая. Случайно умер. держав в руке утюг на весу, Полина застыла, уставившись в телек, хотя передача вряд ли может кого-либо заинтересовать, тем более не прямой эфир, когда можно и вопросы задать, и тут же получить ответы, а в записи. Взрослые дядьки, среди них и совсем старые, сидя полукругом, с видом умнейших старейшин, рассуждали о проблемах бизнеса кому это нужно кроме тех кто в телеке и их родственников причем это дневное время ну и показали бы часа в два ночи про себя возмущалась полина казалось бы переключи на другой канал и будет тебе счастье ведь она никогда не смотрит эти бла бла бла на разные темы однако сейчас просто въелась глазами в экран ее уши ловили каждое слово даже ротик приоткрыла так увлеклась и не услышала как соседка вошла. «Чего там такое показывают?» – спросила баба Люба. Она стучалась, да никто не отозвался. А дверь открыта. Чего ж не войти без спроса? Свои ведь. Полина думала, что она одна в комнате. Естественно, от голоса соседки вздрогнула и срочно продолжила гладить, надеясь, что баба Люба не узнает одного из семи трепачей, который не кстати начал говорить. Но нет. Соседка достала из кармана фартука очки, Надев их, подалась корпусом вперед, ахнула, показывая пальцем на телевизор. «Ой, так это ж Данька! Ты глянь, Полюшка, как языком-то чешет! Как чешет-то, а? Прям замминистра!» «Вон чего ты вперилась в ящик! Любуешься на этого?» «Глупости!» — вяло отреагировала Полина. «Я смотрю все передачи о бизнесе, банках, инвестициях. У меня индивидуальная деятельность». Это тоже бизнес, поняла? Маленький. Но знания и чужой опыт еще никому не помешали. Ну да, ну да, — не верила ей соседка. Я так и поняла. Ого! Баба Люба с сочувствием поглядывала на Полюшку, а в голове проносились жалостливые мысли по поводу соседки. Вот вроде и видная баба, молодая еще, 35 лет всего. Это же не возраст, вся жизнь впереди. И статная, и высокая, телом представительная, с лицом приятным во всех смыслах, кожей белой, будто она голубых кровей. Голубоглазая блондинка — это же редкость нынче, да и хозяйка отменная, а одна мыкается с детьми. Может, ей прическу надо сменить? Ну что это, строго зачесанные волосы и узел на затылке? Да, ей идет, лицо открытое, но старомодно. Чуточку бы ветрености добавить, стрижку сделать модную. Жалко ее. Баба Люба не лукавила. По-своему она любила Полину, так как знала ее с детства. Косички заплетала, нос вытирала, лечила народными средствами. В общем, это уже не соседи, а родственники. «Что ты хотела, баба Люба?» — спросила Полина, взглянув на нее, и едва не рассмеялась. На лице соседки отпечаталось плаксивое выражение — Бровки домиком, углы губ опущены, вот-вот зарыдает в голос. «Ой, забыла, зачем пришла!» Вдруг всплеснула та руками и поплыла к выходу, но вдруг вернулась. «Вспомнила! Мясорубку дай, моя не мелет!» «Потому что старая, руками уж никто не крутит, на металлолом пора сдать и новую купить!» «Зачем мне покупать, когда у тебя есть? Деньжищи такие тратить!» «Разумно, сейчас принесу!» Полина отправилась за мясорубкой, а баба Люба к ящику подобралась поближе. Хотя он в этом доме большой, аж с улицы видно, чего тут показывают. «Ох, Данька, Данька, тьфу, говнюк! А все ж приятно, что из нашей дыры в люди выбиваются Хоть и подлюки всякие, а приятно. Это я про тебя, Данька, ты ж подлюка у нас». «Вот спасибо, милая!» Встретила баба Люба хозяйку с коробкой. «Намелю мясо». Колбасок наделаю и тебе принесу. Не спорь, не спорь. Я одна, много мне и не надо, а ты...» «У меня мясо завались», — недослушала Полина. «Сама выращиваю». «А когда тебе делать-то?» — сказала строго баба Люба. «Крутишься, бегаешь, как угорелая. Вон какая гора одной глажки. работницу найми хоть, чтоб самой не горбатиться в доме. Да и модно сейчас. Или денег жалко?» «Конечно жалко. Я их не рисую». «Еще что-то нужно?» «Да нет, пойду. Завтра принесу колбаски и мясорубку. Сегодня мне еще на поминке топать, аж в соседний стан». Станом она называла соседнюю деревню, а сказала с намеком, мол, не отвезешь ли ты меня? Полина отрицательно покачала головой. «Не могу тебя отвезти, работы полно». Попрощавшись с бабой Любой, она снова взялась за утюг, поглядывая на экран. Однако передача закончилась, о чем сообщила заставка, потом реклама долго резала уши. Далее краем глаза поглядывала Полина на экран, пережидая новостную программу. Следом будет фильм, и Глажка пойдет веселее, но вдруг... Опять Данилов во весь экран, только не за столом, с седовласыми дедами в уютной студии, а на фоне входа в большое здание, у машины скорой помощи в вечерних огнях. Он что-то доказывает каким-то людям в униформе. А женский голос за кадром вещал скороговоркой Вчера на вечере подведения итогов губернаторского конкурса «Первые шаги», в котором участвовали молодые предприниматели и новаторы, произошел инцидент, а мы вели репортаж. Во время банкета, а также вручения губернаторских премий и грантов, одному из гостей стало плохо. Вызвали скорую, нам случайно удалось заснять несколько кадров. По слухам, человек, которому стало плохо, умер. На данный час о причинах смерти ничего не известно, но всем известно, что это адвокат известного предпринимателя и мецената Данилова. Дать нам интервью он отказался. Следите за нашими новостями, мы всегда первые в курсе событий. Паузу закрыли той же картинкой. Данилов крупным планом. Затем появились ночные огни на фоне входа в здание. Он что-то доказывает врачам, нервничает отмахивается от журналистки. «Даня, ты стал героем экрана», — без злорадства заметила Полина. «Ну, может быть, совсем чуть-чуть. Что-то кислый ты, Данилов, нервный. И чего ж тебя так колбасит, будто твой папа умер? Неужели до миллиарда не хватило ста рублей? Хм, не привык к осечкам. А бумеранг никто не отменял Даня. Он обязательно догонит тебя и прямо в лоб влетит. Мне этого очень хочется а справедливые желания, как показывает практика, исполняются. Павел Терехов, скрестив на груди руки и наклонив голову вперед, из-под лобья уставился на упитанную парочку, сидевшую напротив, обвешанную золотом даму с внешностью мошенницы с рынка и ее мужа, похожего на дикого кабана в цивильном костюме. Не отрывая от обоих взгляда волкодава, Павел потребовал. «Мне нужны свидетели драки». «Мы решили детей не вмешивать», — начала была директриса. Он не дослушал, поднял ладонь, прервав ее. «Кто мы? С нами ничего не обсуждали. О себе вы не можете говорить во множественном числе. Следовательно, решение не привлекать детей принято вами и этими гражданами». «Мы родители», — угрожающе произнес кабан напротив. «Да, но родители одной стороны». Невозмутимо уточнил Павел и повернулся к директрисе. «Мы представляем вторую сторону. Почему же с нами не обговорили формат общения?» «Но избит наш ребенок!» — агрессивно рявкнула мошенница с рынка. «Вашим сыном избит!» «И что?» — вступила Тамара, излучая спокойствие. «Избил просто так? Без причины? Никогда не поверю. Кстати, у нашего ребенка синяк на весь глаз. Лиловый». Только Тима ни на кого не жаловался. «Вы бандита воспитали!» — не снижало градус негодования мамаша. «Ему место в колонии для несовершеннолетних!» «Считаете, наш Тимофей сам себе поставил синяк?» «Значит так», — сурово сдвинув брови, сказал Павел, давая понять одним тоном, что спором положен конец. «Я требую привести сюда свидетелей драки для дачи показаний». Надеюсь, мое желание вы удовлетворите. У директрисы тяжелое положение. Терехов работает в правоохранительных органах. Его она побаивалась, так как от служителей закона чего угодно можно ожидать. А мама с папой пострадавшего мальчика – ходячий мешок денег, что всегда актуально для нужд школы, построенной еще в советское время. Всем угодить не получится. А кто из них главнее? Тут без вариантов пострадавшая сторона, но, покосившись на Терехова, директриса совсем приуныла. Длинный, худой, белобрысый, уши прямо торчат по бокам головы, у этого Павла Игоревича на физиономии нарисовано. Удавится, но не пойдет на компромисс. И что в нем нашла его жена, очаровательная женщина? Воспитанная, спокойная, лицо такое, аристократичное, удлиненное. Носик тоненький и ровный, Лоб высокий, бровки дугой, глаза умные, фигура модельная. Впрочем, она хореограф, отсюда и фигура. А как одевается, какой вкус. Пожалуй, она красивая, но замечаешь красоту со второго взгляда, потому что она не броская. Обоим за тридцать, к сожалению, нынче это возраст, когда замашки еще максималистские. То ли дело вторая пара. Простые, как фуфайка. Обоим за сорок, бизнесмены, правда, мелкие, но разобьются в лепешку ради единственного сыночка. Дрянь, пацан, в маму и папу, уже сейчас видно. Но с большими амбициями оба. Всего-то надо извиниться перед родителями Артура. Неужели это так трудно? Но, взглянув снова на родителей Тимофея, директриса сдалась и позвонила учительнице. Та привела девочку и двух мальчиков из первого класса. Тимофея не было, его оставили дома. Дети опасливо косились на директрису. Павел догадался, они наверняка получили инструкцию не болтать, поэтому решил их внимание переключить на свою персону. «Ребята, вчера вы были свидетелями». Тамара положила руку на его запястье и сказала «давай лучше я». Он пожал плечами и повелительно указал ладонью на троицу, мол, начинай. «Ребята, вы не могли бы помочь нам? Пожалуйста, расскажите, что вчера произошло у Тимы и Артура? Они поссорились, да? Все ссорятся, даже взрослые». «А из-за чего ссора была?» Девочка выпятила нижнюю губу и всхлипнула. Тамара догадалась. «Это, — говоря языком Павла, — потерпевшая». Она подхватилась и, сделав всего пару шагов к девочке, присела на корточки, взяла ее за плечики Испуганно спросила. «Я что-то обидное сказала?» Девочка отрицательно качнула головой. «Тогда почему ты плачешь?» «Потому что Артур сказал, чтобы ничего не говорила про него!» Сдал мальчик безусловно. Он на стороне Тимофея. «Ура!» «Почему нельзя говорить?» Прикинулась Тамара наивной и удивленной. «Разве у вас есть тайны? Вы же еще маленькие!» Ребята молчали. понимаете «Мы папа и мама Тимы. Если он виноват, накажем его. Но если не виноват, а мы его накажем, это будет несправедливо, верно?» Не подействовала. «Значит, он виноват. Мы обязательно его накажем». «Тима не виноват!» пропищала девочка, вытирая слезы. «Это мы решим, когда узнаем, из-за чего случилась драка», сказал Павел. Но, поймав на себе укоризненный взгляд Тамары, скрестил на груди руки и опустил голову, давая понять, мол, больше не вмешаюсь. «Артур!» — задирал Нюшу, — сказал, наконец, сердитый по виду мальчик. «Задирал?» — якобы удивилась Тамара. «Как задирал? Зачем?» Артур дергал ее за косичку, дергал больно. Нюша плакала, а он смеялся. А вчера после физкультуры спрятал ее юбку, бегал с ней и размахивал. «Нюша догнала его и ударила рюкзаком», — вступил второй мальчик, не выговаривая букву «Р». «Артур ударил ее в лицо. У нее синяк вот здесь». Он уткнул палец под свою скулу. «Вы посмотрите сами! Тогда Тима с ним подрался». «То есть Тима вступился за Нюшу?» — уточнила Тамара. Дети, включая всклипывающую жертву террора, закивали. Директриса подала знак молодой учительнице, Та вывела детей за дверь. Теперь Павел решительно взял слово, чтобы поставить точку в школьном инциденте. «Даже не вздумайте мне говорить о поведении Тимофея. У него правильное поведение. Защищать слабого. Лучше с родителями Артура проведите беседы, иначе они вырастят преступника, который рано или поздно попадет ко мне. А если ваш сын, обратился он к двум обалдевшим мумиям, вздумает... Отомстить одноклассникам за то, что дети рассказали нам правду. Я займусь конкретно вами и познакомлю обоих с органами опеки, так как вы не справляетесь с обязанностями родителей и не умеете воспитывать достойного члена общества. Авторитет агрессии не зарабатывается. Надеюсь, я понят. Разрешите откланяться? Он поднялся и пошел к выходу. Открыв дверь, пропустил Тамару, кинул оценивающий взгляд на директрису и родителей Артура, после чего вышел. «Это что такое?» – возмутился папа Артура. «Это кто такой?» «Следователь», – сказала упавшим тоном директриса, потеряв всякую надежду на помощь со стороны этой пары по особо важным делам. Павел открыл дверцу авто, Тамара села на пассажирское место и, посмеиваясь, поглядывала на него. За рулем он не отвлекается, поэтому ни разу не взглянул на нее, но угадал. «И что во мне смешного?» «Очень много», — улыбалась она. «Я едва сдерживалась, чтобы не рассмеяться, когда ты заявил. Мне нужны свидетели для дачи показаний. Павлик, ты хоть иногда слышишь себя? Это же дети!» Потом грозно всех ставил на место и повелительно махал руками. «Не могу отпустить эту картину. А также маму с папой Артура». Они смотрели на тебя, как на инквизитора. Это очень смешно». «А мне нет. Вот такие мамы-папы и куют уродов, которые считают себя властелинами, а мы потом разгребаем все, что они натворили. И скажу, творят с талантом фантастов. Их бы энергию да в мирных целях. Я рад, что экзекуция у директора школы так быстро закончилась и в нашу пользу». С детьми, а их трое, сидела мама Павла. Едва они появились на пороге, она убежала на работу, предупредив. Близнецы спят, а Тима в большой печали думает в своей комнате и вздыхает. В гостиной Терехов упал в кресло и позвал. «Тимофей! Тима, ко мне!» «Вот и я о том же! солидарно с твоей мамой!» И Тамара передразнила его. «Тима, ко мне! Как собачку зовешь! Семилетние дети у тебя свидетелями для дачи показаний! Уф, Павлик!» «У тебя нет различий!» «Не придирайся!» «Тима!» Пауза. Послышались неторопливые шаги. В дверном проеме показался Тима, похожий на Терехова, такой же белобрысый, с торчащими ушами. Он шел к отцу хмурый, глядя в пол. Подошел и положил на столик рядом с креслами ремень. Павел несколько опешил. «А это еще что?» «Воспитатель», — вздохнул Тима. — Нюша сказала, что ты меня за драку ремнем будешь воспитывать. — Я готов. Тамара отвернулась и затряслась от беззвучного смеха. Павел не растерялся, взял его за худенькие плечики, придвинул к себе, поставил между ног и сказал. — Я горжусь тобой. Ты вел себя как настоящий мужчина, вступившись за девочку. Молодец, дружище. Мы тебя отдадим на боевые искусства, чтобы ты всегда умел не только драться, но и увернуться, когда тебя бьют, а то вон какой синяк. И от компьютера отвлечешься, тоже польза. О, мне звонят, извини. Павел поднялся и прошел в кабинет. Звонил начальник. Возможно, что-то важное, и не нужно это всем слышать. Тимка бросился к Тамаре, прижался к ней и запрокинул голову. Лицо его сияло от счастья. Она присела перед ним, поцеловала его в обе щеки и обняла. Думая, как легко сделать маленького человека счастливым. Тем временем Павел, попав в кабинет, включил громкую связь и... Я весь внимание, Валерий Семенович. «Паша, ты слышал про инцидент на губернаторской тусовке?» «Нет, а что?» Позавчера на банкете вручали премии. Одному не совсем молодому человеку стало плохо. Приехала скорая, приняли решение госпитализировать. В скорой ему стало хуже. В больнице его пытались спасти, но он умер. Так вот, смерть наступила не от приступа. Паша, тебе придется брать дело. У меня вообще-то отгулы как бы. Я в курсе, но взять дело некому. Вообще-то мы все собрались на дачу. Ну и пусть все едут, а ты поработай. Вы молодые, вам зачем отгулы дачи? Что вы там на дачах не видели? Перебьетесь. Понял. «А причина смерти?» «Покровский тебе расскажет, что там у трупа внутри. Вскрытие делал патологоанатом по горячим следам. Он был на дежурстве. Он же и вызвал Антона Корикова, так как решил, что данный труп по его части». Антоша усмотрел в смерти нетипичные признаки. Разбирались с Покровским. А группа на место выезжала. «Какая группа, елки-палки? Когда вызывают скорую, группу не приглашают. Зачем она больному?» Вчера утром поехал наряд, но там вся посуда помыта, от банкета и следа не осталось. Все, поезд ушел. Короче, ничего нет у нас на руках. Ни отпечатков, ни улик, ни подозреваемых, ничего. Только слабое подозрение, но не утверждение, что это убийство. Придется работать с минуса и доказать одно из двух. Случайная смерть или хорошо продуманное преступление. покровскому дуй, потом в Центр культуры Вестник. Вызывай своих орлов. Они уже заскучали. Целых два дня без работы сидят. Хорошего понемножечку. Павел опустил руку с трубкой и поднял глаза на Тамару. Она вошла на последних фразах Валерия Семеновича. Поездка на дачу отменяется. Одной туда не надо ехать. Ну и ладно. Не расстроилась Тамара и пошла в комнату. Мы в парке погуляем. Тима, Тима, на дачу не едем. Идем в парк. Ура! Запрыгал мальчик. «Чему ты радуешься?» — хмуро спросил Павел, войдя в гостиную. «На даче воздух, лес, река. Там здоровье». «Там интернета нет», — заявил Тима. «М-м-м-м», протянул Павел. «Тамара, сделай так, чтобы этот гений не подходил к компьютеру. После парка пусть книжки читает. Это приказ. Я поехал». Марина поставила на стол перед Даниилом поздний завтрак, хотя впору обед подавать. Пышный омлет, бутерброды с маслом и сыром, салат и на выбор мясные пластинки, закрученные в рулеты. В них ореховая смесь с зеленью. Она готовит как повар элитного ресторана, а он ел без аппетита, автоматически. Больше по тарелке размазывал. Потом ловил на себя озабоченный взгляд жены и подносил вилку к рту с виноватой улыбкой. «Вчера Даниил весь день проболел» хотя вообще не пил спиртного на вечере. Банкет продолжался еще долго после того, как скорая увезла Пушкаря. «Ничего страшного не произошло. С каждым может случиться. Это жизнь», — убеждала жена Даниила, полагая, что смерть Пушкаря так подействовала на него. «Ладно, вчера переживал все же адвокат, с ним лет десять работал. Но сегодня почему он хмур?» «Ты ничего не хочешь мне рассказать?» — вернула мужа в реальность Марина, не выдержав его упорного молчания. — Даниил, я к тебе обращаюсь. — Слышу, — промямлил он и снова погрузился в себя. Пушкаря увезли, еще минут пять Даниил не возвращался в зал, мысли собирал, анализировал, сопоставив события последнего месяца, кое-что прояснилось в его голове. Тогда он и отправился в зал, где царило веселье. Эмиль Шумаков развлекал жену. За что ему большое спасибо, так как Данилов не в состоянии был уделять внимание Марине. Они громко смеялись. Это всегда раздражало Даниила, а сегодня смех особенно мешал. Его беспокоила ситуация с Пушкарем. Интуитивно он чувствовал происки врагов и поглядывал на часы, вычисляя время после отъезда скорой помощи, которой нужно доехать до больницы а врачам оказать помощь. Время тянулось вечность. Но вот часы показали. Прошло сорок минут. Пора. Боясь услышать плохую весть, Данилов попросил Шумакова. — Слушай, Эмиль, позвони в больницу. Узнай, как там пушкарь. — Марина, извини, — вскочил на ноги тот, заметив шутливо. — Я на работе везде, где присутствует твой муж. Иду искать тихое место и попробую дозвониться. Проводив его взглядом, Марина задержала удивленные глаза на мужа. Он находился где-то в своем мире. Она положила ладонь на его руку, сказав, «Данечка, имей совесть, пригласи меня потанцевать. Тебе не кажется, что все же мой муж ты, а не твой Шумаков? Как раз танцевальный перерыв». «Да, конечно. Прости», — улыбнулся он и поднялся. Однако отвлечься от мыслей, Крутившихся вокруг пушкаря не получилось. Даниил вертел головой, чтобы не пропустить Шумакова, а тот все не возвращался. Закончился танец, он привел Марину за столик. Сам стоял, раздумывая, не отправиться ли на поиски Эмиля. Но мгновение спустя тот прибежал и явно с новостями. Подойдя к Даниилу, прошептал на ухо. «Мы без адвоката. Пушкарь умер». В это было сложно поверить. Вот уж действительно гром среди ясного неба. У Данилова буквально подкосились ноги. Он присел на стул, однако ничего не хотел обсуждать за столом. Тем более к Марине подошла знакомая. Дамы весело болтали. Он решительно встал с места, бросил жене, мол, мы кое-куда отлучимся. Оба вышли на воздух. Здесь почти никого не было. И Данилов задал свой вопрос. От чего умер Пушкарь? Он же здоров как бык. Не сказали. А что так долго? Послушай, я звонил несколько раз, не брали трубку. Наконец, девчонка взяла, потом бегала узнать, как обстоят дела, и сообщила, что Пушкарь умер. Его пытались реанимировать, к сожалению, безрезультатно. Не понимаю, как он мог умереть? Врачи должны знать. Причину смерти установит этот, кто трупы Шумаков провел в воздухе пальцем крест-накрест. «Патологоанатом», — догадался Даниил. «Видимо, он. Я в этих делах не очень». «А как начался приступ? Меня же в тот момент не было рядом. Я переговоры вел». «Как? Да просто. Покраснел, побледнел, покрылся испариной, потом его стошнило. Он утверждал, будто ничего не ел с утра. Наверное, поэтому и были только рвотные позывы». Мы вышли сюда, ему становилось все хуже. Вызвали скорую, его положили на носилки и повезли в больницу. Врач из скорой предположил, что у него отравление некачественными продуктами, но это может быть и поджелудочное или желудок. Приступ вот так взял и накрыл? Даниил не тратил слова, только утвердительно кивнул. А за столом он что-нибудь ел? Нет, не ел, не успел, только воду пил. «Как же тогда отравился? Чем? Прибежал к нам абсолютно здоровым, бодрым и веселым? Как?» Даниил проигнорировал вопросы Шумакова. В голове крутились его же собственные слова. «Только воду пил! Воду пил!» «И-и!» врезался в его ухо требовательный голос жены, заставивший вернуться из воспоминаний в реальность. Даниил как будто впервые увидел Марину. Он уже забыл, о чем шла речь, Растерянно спросил. «Что? И?» «Я хочу знать, что происходит! Что ты скрываешь?» «Мне нечего тебе сказать!» «Лжешь!» Негодуя, Марина ударила ладонью по столу. «Думаешь, я не замечаю, что с каждым днем ты мрачнее и мрачней А тут еще позавчерашний кошмар! Так все шло красиво, престижно, элегантно, и вдруг твой адвокат...» «Не придавай значения, это случайность!» «А мне так не кажется. Но если ты так считаешь, тогда ответь, почему все неожиданные и опасные случайности происходят с тобой или рядом с тобой?» Он молча постукивал пальцами по столу. «Не знаешь, да? Или знаешь и скрываешь от меня?» Он словно язык проглотил. «Значит так, никуда я тебя не пущу, пока не скажешь, что происходит. Учти, я вижу, когда ты врешь». Ультиматум жесткий. За их совместную жизнь не приходилось ему слышать требовательных нот. Марина мягкая, Даниил даже слегка потерялся. Начал мямлить что-то невнятное, но он действительно не умел врать. Не приходилось, опыта не приобрел. Посему отговориться, мол, тебе показалось, ему не удалось. Жена проявила твердость и пригрозила. «Раз не хочешь со мной делиться проблемами», Значит, относишься ко мне как к посторонней, словно я очередная любовница. Знаешь, меня это оскорбляет, я не навязывалась, могу освободить тебя от своего присутствия». Марина вскочила, собираясь уйти. Даниил едва успел ухватить ее за запястье и насильно усадить назад. «Мариша, ну это из анекдота. Мама, он меня обозвал девушкой с низкой социальной ответственностью». «Не смешно», — отбрела она, — «даже глупо». — Хорошо, скажу. У меня неприятности, в которых я не разобрался. Не знаю, с какого бока к ним подступиться. — А что за неприятности? — насторожилась Марина. — Ну вот, напугал. Ахнула, глаза вытаращила, напряглась. Расстраивать ее и дальше нецелесообразно. Она слишком активная, начнет проявлять инициативу, ему это не нужно. Даниил выкрутился, выпалив первое, что пришло в голову. «Послушай, я не знаю, как тебе объяснить специфические особенности в работе, а результат не неважный при этом. Например, упали продажи повсеместно, но так не бывает. Всегда в одном месте плохо, в другом отлично. Где-то ровно, где-то скачками за один день». И сделка сорвалась. Тоже нечему радоваться, но не смертельно. «Пойми, мне не нравятся любые сбои в работе». Казалось бы объяснил вполне логично и убедительно. Даже козырнул словесами, добавляющими туману. Однако Марина еще больше расстроилась. «Я как чувствовала, все, кто занимается крупным бизнесом, находятся в постоянной опасности. Не перебивай, это конкуренты и те двое, нанятые ими...» «Думаешь, это были киллеры?» «Ха-ха-ха, это мальчишки, Марина, неумехи. Самое большое, на что они рассчитывали...» угнать автомобиль. А нанятый киллер-профессионал завалил бы меня, не показываясь. Я не успел бы охнуть. А пушкарь? Я же сказал, это случайность. Ну, бывает так, Марина. Бывает. Все сваливается в одну кучу. Ой, извини, я опаздываю. Даниил оделся в авральном режиме. В прихожей, завязывая шнурки на туфлях, которые развязываются в самый неподходящий момент, услышал очередной акт паники — Даниил, я прошу тебя, умоляю, не ходи на работу. Без тебя там прекрасно справятся. Сам говорил, что организовал идеальный процесс. В конце концов, ты имеешь право на мини отдых. Не ходи, пока не наймешь охрану хотя бы. — Меня все куры засмеют, — пошутил он. — Жена, подай другие туфли. Тут шнурок намертво завязался. — Я считаю, — идя к шкафу с обувью, продолжала Марина с упорством маньяка. «Будет разумно нам уехать, куда угодно, мне все равно, где жить, лишь бы в безопасности». «Тебе опасность не грозит». «Она грозит тебе!» — воскликнула со слезами Марина. «Как ты не понимаешь, думаешь, мне все равно, что с тобой станет?» «Станешь богатой вдовой», — пошутил он, попытавшись обнять ее. «Что ты несешь?» — оттолкнула его жена. «Не сердись, это просто шутка, дурацкая. А давай уедем». Подальше. Продай свой большой огород с фермами и коровами. Поедем, да хоть в Сибирь, в самую глухую деревню. Будем жить спокойно и счастливо на природе, вдали от хищников. Не преувеличивай. На прощание Даниил чмокнул ее в нос и умчался, не сказав куда. Павел слушал стоя, скрестив на груди руки, опираясь пятой точкой о подоконник. Женя Сорин и Вениамин сидели у стола профессора, внимая каждому его слову. Женя, паренек мальчишеского вида с выцветшими волосами, не пренебрегает спортом, что видно невооруженным глазом. Самый молодой из оперативников и очень симпатичный. Немножко балагур, причем всегда к месту, но с меланхолическим оттенком. Главное, весьма неглупый В данном деле это подарок. Вениамин старше Жеки на два года, ему уже 28. Он основательный, крепкий, серьезный, твердо стоящий на ногах. Правда, лицом простоват, но разве это существенно? Иногда даже помогает, эдак прикинется дураком, что свидетелей расслабляет, а случалось суровым и нетерпивым прикидывается. На самом деле вдумчивый и рассудительный, неторопливый и ответственный. В свое время Павел с Феликсом вытащили его из деревни, куда закинула группу Терехова очередное расследование. Там он был участковым, единственным. Веня очень помог тогда, проявив исключительную наблюдательность, логику, а позже, работая в группе, и смелость. Неразговорчив, так это не беда. Женя Сорин компенсирует нехватку своей болтовней. На сегодняшний день это вся команда Терехова он ими дорожит. Ведь большая редкость, когда взаимопонимание стопроцентное дружеские отношения надежные, и никто при всем при том не переходит границ. То есть между ними есть и воздушное пространство. Был еще Вараксин Феликс. Жаль, его не хватает. «Простите, Леонид Львович, я не понял», — прервал Павел профессора. «Этот... как его?» Фамилия в адвокатском удостоверении, которое нашли при нем – Пушкарь, – подсказал Покровский. Что ты не понял? Его все-таки отравили или что? Профессор потер ладони друг о друга, глядя с прищуром лукавыми глазами на непонятливого Терехова, одновременно соображая, как доступнее объяснить ему немного фантастическую версию. Покровский – человек весьма заметный. Дело даже не в исполинском росте. Кстати, некритическая возрастная полнота визуально увеличивала его. Он вообще яркий, чертовски обаятельный. Волосы черные с несколькими серебряными прядями, а короткая бородка белая. Да, не молод, и все же его можно с полным правом назвать слегка пожилым красавцем, которого до сих пор обожают дамы. «Понимаешь?» – начал он, подыскивая другие слова – чтобы понятнее объяснить смерть адвоката. Пушкарь весь день ничего не ел. Не знаю почему, но воду пил. Может, это диета на воде, он упитанный. А все полные мечтают стать стройными. Хронических патологий при вскрытии не обнаружили. Для его возраста здоровье отличное. Препаратов длительное время не принимал. А на банкете выпил ядовитую воду. То есть в его воду добавили яд, да? уточнил Женя Сорин. «Да», – кивнул профессор. «Отравляющее вещество – рецин, вытяжка из ядовитого растения, точнее, из семян, кустарным способом добыт яд. В чистом виде это белый порошок, без запаха, хорошо растворяется в воде. Но водный раствор не любит хранение, слабеет, однако способен и в слабом виде нанести сильный вред. Но! При той концентрации пушкарь Не должен был умереть вот так сразу. Минимум через 10 часов начались бы признаки отравления. Обычно этот яд действует именно так. Но у каждого правила есть исключения. Поначалу признаки были типичные для отравления. Боли в области желудка, тошнота и рвотные позывы, бледность, потоотделение и так далее. Не сразу распознали работники скорой истинную причину. «Тем более забирали адвоката из ресторана», — заметил Женя. «Иногда прямо там и умирают». «Никогда не слышал, чтобы в ресторане поужинов кто-то сразу умер», — проворчал с сомнением Вениамин. «А кто сказал про ужин?» — ухмыльнулся Женя. «Я имел в виду инфаркт после того, как подадут счет». «Ему и оказывали первичную помощь от отравления», — напомнил профессор. «Стало быть, намеренно отравили», — сделал вывод Павел. «Разумеется, но...» — протянул профессор, подыскивая нужные слова. «Послушайте, возможно, вам это пригодится. Его, конечно, хотели отравить, но не так быстро. Отравитель не рассчитывал на реактивное воздействие яда, а для пушкаря рицин оказался с чем бы его сравнить по ударной силе воздействия. Ну, пусть будет как цианистый калий, только процесс растянулся во времени. Аллергический шок...» Запустился позже. Он и убил пушкаря раньше запланированного времени. «А какая разница, от аллергии умер или от реактивного воздействия яда?» – пожал плечами Вениамин. «Ключевое слово – яд. Он и вызвал смерть. Разница?» – покосился на него Павел. «Большая». Вениамин скорчил рожицу, мол, сомневаюсь. Его толкнул в бок локтем Женя Сорин, чтобы не вздумал спорить. «Сейчас надо послушать» а обсуждение отложить на более подходящее время. «Повторяю еще раз», — сказал Покровский. «Яд не должен был убить пушкаря сразу. Наверняка убийца на это рассчитывал. Часов через 10-12 запустились бы признаки отравления этим ядом, когда начинают отказывать органы и спасти человека практически невозможно. И поди разберись, кто отравил по прошествии 10-12 часов» сообразил сорин зато мы знаем что отравитель присутствовал на банкете верно с этим прицелом полагаю и подбирали яд прищелкнул пальцами покровский далее у пушкаря начался приступ непереносимости именно рицина, ведь ничего другого он не употреблял при непереносимости вырабатываются определенные антитела симптомы отравления продуктом могут быть очень сильные а приступ может продлиться до нескольких суток, но, как правило, это не смертельно. А у пушкаря иммунная система запаниковала и запустился процесс аллергии. При аллергии иммунная система вырабатывает другие антитела. В акте найдете их. Производят гистамин, он вызывает аллергическую реакцию, понятно? Вениамин и Женя Сорин дружно кивнули. Пока врачи распознали, что симптоматика изменилась, анафилактический шок добил его случай редкий но не единичный нынче иммунная система выкидывает знатные форилили виной тому некачественные продукты вода и воздух образ жизни берегите здоровье друзья мои женя поскреб пальцами щеку высказавшись не представляю где ваша суперинфа пригодится, но очень интересно я заслушался а где нашли это растение поинтересовался Вениамин. «Да оно растет у нас повсеместно», взмахнул руками Покровский. «Я пришлю тебе картинку. Походи с ней по городу, обязательно встретишь, но не сейчас, а летом и ранней осенью». Растения с листьями, напоминающими листья пальмы, округлой формы и с заостренными пальчиками, только не кучно, как на пальме растут, а по всему стволу. Достигает до двух с половиной и трех метров высоты. Однажды в парковой зоне я решил попить кофейку. Гляжу, а вокруг кафешки смертельный яд растет. Специально высадили для красоты, культивировали. И последнее. Девочки сделали запрос в поликлинику по месту прописки. Ответ получен на удивление быстро. Он обращался в поликлинику крайне редко. Так что истории болезни как таковой нет. Никаких аллергий не зафиксировано. Вполне здоров был. возможно, Были слабые реакции, на которые не обращал внимания, а при благоприятных условиях аллергия его просто убила. У меня все. Феликс на секунду застыл, не переступив порога, и, глядя на приятеля Зарубина, который оглянулся, услышав звук открываемой двери. Забыл. Совсем забыл, что обещал подумать насчет предложения Данилова, а он вот приехал за ответом. нет Мысли, конечно, крутились вокруг известных фактов. Только все эти факты выглядят топорно, не связано, расплывчато и в некоторой степени надумано. Все же в Данилове было нечто такое. Описать сложно, но подобным людям тянет помочь. Короче, магия. С другой стороны, внешние признаки обманчивы. И Феликс накануне вечером звонил за Рубину, напрямую спросил. «Что за личность, ваш Данилов?» «Сомневаешься в нем», — догадался Зарубин. «Отбрось негативы. Из всех знакомых Данилов самый надежный. Я отвечаю за свои слова. Знаю давно его. Конечно, он не без греха, как и все мы, но в чисто житейском плане, как говорится, личное». «Меня и личное интересует», — сказал Феликс. «Из какой он семьи?» «Из самой простой. Рос в деревне. Не может быть». Может. Видишь ли, в 90-х кто обогатился? Те, кто находился при власти на всех уровнях. Директора в основном. Им все досталось даром. Они не тратили собственные ресурсы. Остальные, кто жаждал разбогатеть, приложили массу сил. В первую очередь это была армия челночников. Позже появилась третья категория. Им трудно было вклиниться между монстрами и торговцами. Но они... Сами строили свой бизнес с нуля, путем проб и ошибок, работали над промахами, добивались успехов. К этой категории относится Данилов. Всего сам достиг. Еще мальчишкой стал вытаскивать семью из нищеты. «Представь, с тринадцати лет!» «Феномен какой-то», – вставил Феликс. «Про него даже передачу делали и показывали по телеку аж три раза, а я пару раз присуждал ему премии. Так мы с ним и сдружились». Да, он феномен, а начал с разведения кроликов. растут быстро, еды для них полно вокруг, клетки делал сам, и пошло поехало. Помоги ему, Феликс, он правда стоящий мужик. Поговорили, но диалог вылетел из головы, приболел маленький сын, ни до размышлений было над чужими проблемами, которые он до сих пор так и не понял. Феликс прошел к столу зарубина, поздоровался с обоими за руку. Георгий Глебович указал ему ладонью на кресло. И как только Феликс уселся, взял сразу быка за рога. «Я позвал тебя, чтобы ты дал ответ». «Понятно». Эх, и отказывать неловко, и браться за то, что отсек от себя неохота. «Понимаете, Даниил Тихонович, расследование включает много моментов, которые недоступны частному лицу. К примеру, экспертизы. я все оплачу мрачно произнес Данилов. «Не сомневаюсь, а как прикажете мне себя называть, если понадобится опросить кого-либо? Одно дело оперативник с государственным удостоверением, другое — свалившийся с неба неизвестный. А как представляются частные детективы?» «Что сказать на это?» Феликс скептически относился к независимым расследованиям в силу прежней профессии. Уж ему-то известно, как идет следствие, сколько нюансов по пути, сколько вспомогательных отделов пашет на результат. К слову, при всех царских условиях результата можно и не достичь. Все это говорить бесполезно, и Феликс дал в сущности правдивый ответ. «Не знаю. Я не занимался в агентстве частным расследованием. Последить за мужем или женой – это не расследование, а добыча компромата. Такие заказы поступают» ими тоже не занимался. Мне кажется, вы преувеличиваете опасность». На его последней фразе Данилов вынул из сумки, которую держал на коленях, сверток, заставив Феликса замолчать и наблюдать за ним с интересом. Даниил развернул хлопчатобумажную салфетку, какие подают в ресторанах, и поставил на стол высокий стакан из стекла, затем выудил из сумки бутылку и поставил рядом со стаканом а это зачем спросил георгий глебович позавчера из этого стакана меня пытались убить довольно просто будто речь не о нем сказал даниил как это удивился феликс не предполагал он что история данилова дойдет до серьезного покушения на него позавчера состоялось вручение премий и грантов сейчас не делают как когда-то было заведено сначала торжественная часть а потом банкет. Все сразу идет. Это не так утомительно. Три банкетных зала в культурном центре. Три! По городу шутили, мол, какое отношение имеют банкеты к культуре? Вопрос риторический, а может, даже философский. Для торжества подготовили самый большой зал для торжественных мероприятий из двух секций которые отделены друг от друга ограничителями по бокам, узкими полосками стен, образующими вверху арку эдакий своеобразный портал. Второй зал на возвышении. Из него три ступеньки ведут в зал со сценой, где организовали танцевальный пятачок для гостей, окруженный столиками. Оригинально, но главное учтено, чтобы обзор для всех был открыт. Программа построена в режиме «Микс». Награждение на сцене, ужин, концерт на сцене и внизу на площадке перед сценой. Танцевальные паузы для гостей. Данилову не елось, не пилось. Он откровенно скучал за столиком на двоих, находясь мыслями далеко. Ушел бы, не любит толкучку и шумгам но, являясь одним из спонсоров, не мог себе позволить этого удовольствия. И так полтора часа. «Почему ничего не ешь?» тронула его за руку Марина. «Жареной картошки хочу, а ее нет». Он пошутил, а она всерьез восприняла. «Можно заказать, я пойду и...» «Не надо», — поймал он за руку жену. «Я хочу простой картошки на сковородке, а у них фри, сиди. Приедем домой, заставлю тебя жарить. Ты — эксплуататор». На сцену выскочили шесть девушек в ярких туниках и под ритмичную музыку синхронно заплясали нечто экзотическое, знойное и непонятное. Им было тесновато на небольшом пространстве, однако народу в зале нравилось. То и дело слышались неразборчивые выкрики, тем не менее восторженные, многие аплодировали в такт, правда хлопков не было слышно из-за громкой музыки. Финал получился оглушительным, зал просто взревел, словно на сцене кланялись мировые звезды. Потом на сцену вышла ведущая, разумеется, молодая и красивая, в сверкающем вечернем платье и объявила. А сейчас на сцену приглашается Даниил Данилов для вручения премии в номинации «Рациональное использование природных ресурсов». Не услышал Даниил, его не заинтересовали и экзотические пляски. Он отвлекся, думая о наболевшем. Его толкнула жена. даня «Тебя на сцену зовут!» «Что? Куда?» – встрепенулся он. «На сцену! Твоя очередь вручать премию!» а -а -а -а", подхватился Данилов и решительно влетел на сцену. Статуэтку в форме паруса, символизирующего попутный ветер в творчестве и работе, а также конверт, он вручил молодому парню. Весной номинант получает диплом, значит, станет полезен. Даниил, пожимая ему руку, сказал несколько слов пытаясь перекричать овации и музыкальный фрагмент. «Зайди ко мне в первой половине в любой ближайший день. Я предупрежу всех, чтобы пропустили. Есть предложение». «Правда?» – воодушевился парень, расплывшись в улыбке. «Ведь что значит предложение? Это работа, которую молодые специалисты с большим трудом находят. Я приду, конечно, обязательно приду». Даниил вернулся на свое место, Налил минеральной воды в стакан, но не успел взять. Рядом громко поставил стул пушкарь и плюхнулся на него. «Уф, как я устал! А меня еще эти козлы не пропускали! Дайте воды, полцарства за глоток!» Даниил протянул свой стакан, в который только что наливал воду. Пушкарь выхватил, приложился к нему и жадно пил, громко глотая. Поставив на стол и не отнимая руки от стакана, он попросил «Еще!» Налил Даниил и вторую порцию. На этот раз Пушкарь пил не торопясь, с наслаждением. Выпил до дна, улыбнулся, ставя на стол стакан. «Вот я сегодня набегался, как Бобик!» «У тебя машина сломалась?» — спросил вяло Даниил. Он устал от шума. «На машине мотался!» — воскликнул Пушкарь. Он был доволен. «И вот, что я тебе скажу, дорогой друг Даниил, кое-что мне удалось выяснить полезное завтра...» «Ребята, потом поговорите», — прервала адвоката Марина резким тоном. Именно ему она выговаривала. «Имейте совесть, губернатор говорит, из вежливости послушайте его, это всего минут пять займет». Пушкарь, загадочно улыбаясь, поднял ладони, «дескать, сделаю, как просишь», и уставился на сцену, с выражением блаженства на лице. К резким переменам адвоката Даниил отнесся индифферентно. Пушкарь — экспрессивный холерик, часто из мухи слона делает. Данилов переключился на губернатора. Несколько минут слушал утомительную речь. «Даниил!» — вдруг зашептал ему на ухо Пушкарь срывающимся голосом. «Помоги выйти! На воздух мне что-то нехорошо!» Взглянув на адвоката, Данилов спешно поднялся, обеспокоившись его видом. Пушкарь заметно изменился, стал бледным до желтизны, губы почернели. Он шел сам, слегка опираясь о руку Данилова выше запястья, вслух рассуждал. — Сегодня я перестарался, а мне уж полтинник. На носу она, гадина старость, да. Вот так думаешь, что ты еще... о-го-го, а тебе тираж пора, да... Что-то сегодня... Тошнит. — А что ты сегодня ел? — спросил Данилов. — Ничего, не веришь? Утром чай для бодрости, а потом только воду пил. Некогда было. Но я радовался, похудею, помолодею, женщины снова начнут любить меня. Думал, на банкете наверстаю, хотя меня не приглашали, но я к тебе рвался и прорвался. Мне бы сесть... Нет, Даниилу не показалось, что пушкарь в смертельной опасности. Решил просто, ему стало плохо. Он поискал глазами скамью, несколько скамеек заметил недалеко, раньше не обращал внимания на них. Но адвокат уселся на ступеньке перед входом в центр, а потом и вовсе прилег на них. Данилов кинулся к нему. «Подсоберись, вон скамейка, там можно прилечь». «Не могу, мне совсем худо, такая боль!» Даниил не растерялся, позвал охранника, положив руки пушкаря себе на плечи. Они фактически отнесли адвоката на скамейку. Охранник посоветовал. «Скорую вызвать. У вашего друга приступ. Я сам вызову». Пушкаря терзали рвотные рефлексы. Речь стала невнятной, он тяжело дышал. А тело его словно не могло найти удобную и безболезненную позу. Движения стали хаотичные, тянуть не имело смысла. Скорая приехала быстро. Молодая женщина, главная из команды, отдала приказ грузить тело в машину. «Что с ним?» – поинтересовался Даниил. «Признаки отравления. Чем? Он ничего не ел. Ну, может быть, пил? Пил? Пил», – задумался Даниил. «Да, пил. У него есть родственники?» «Есть дочь, но здесь ее нет. Как думаете, чем он отравился?» По симптомам похоже на отравление некачественной едой, но это может быть и желудок, и поджелудочная железа. У некоторых случается быстрая реакция. Анализы дадут более точную картину. Посмотрите, он что-то хочет сказать вам. Носилки поставили в машину, но не задвинули внутрь. Пушкарь смотрел на Даниила и тянулся рукой к нему. Тот подошел, наклонился, сказав: "Потом расскажешь, сейчас тебе нужна медицина". — Да не... — и Пушкарь схватил его за руку, сжал мертвой хваткой. — Заговор. Ты должен, должен знать. Мне так плохо. Завтра приходи, я... Он замолчал, медленно опустил веки и задышал с хрипом, а рука сжимала сильнее рукав пиджака Даниила. Сам Пушкарь заерзал на носилках. Кто-то из медиков разжал его пальцы, носилки втолкнули в машину и захлопнули дверцы. Провожая глазами машину скорой помощи, Даниил шевелил неслышно губами. Заговор? Пил. Он пил воду, которую я... И стремительно вернулся в зал. Жену развлекал Шумаков и неизвестный молодой человек. Все трое весело смеялись. Грустно смеяться тоже можно, подумалось по ходу Даниилу. Едва он появился, Шумаков и спросил разрешения потанцевать с Мариной. На что тот... Мрачно ответил. «Зачем же так высокопарно? Мог и без разрешения пригласить». «Как там твой пушкарь?» – осведомилась Марина, прежде чем уйти на танцевальную площадку. «Скорая в больницу забрала», – сообщил Даниил. «Неужели? А что с ним?» – полюбопытствовал Шумаков. «Что-то съел не то». Марина увлекал ее Шумаков. «Все будет хорошо с нашим адвокатом. Идем танцевать» а то Даниил нас заморозит своим угрюмым видом». Жена и Шумаков убежали, словно это их единственная мечта — глупо скакать. Молодой человек, так и не представившись, перешел к другому столику, а Даниил долго смотрел на стакан, на бутылку, из которой он лил воду для себя. Именно он должен был выпить воду, но не выпил, отдал пушкарю. «Стоп!» Из этой же бутылки Даниил тоже пил. «Да-да, официант заменил пустую на полную, а Даниил налил немного в стакан и сделал пару глотков. Значит, ничего не подсунули в воду». Стоп, ему пришлось покинуть столик, выйти на сцену и вручить премию. После этого пришел пушкарь, выпил воду из его рук и умер. Поставив свою сумку рядом со стаканом и бутылкой, тем самым отделив их от части зала, где народу много толклось, и сидела за столиками, Даниил набросил на стакан салфетку, опустил на колени, затем и сумку поставил на колени. Теперь без предосторожностей аккуратно положил обернутый салфеткой стакан в сумку. Позже бутылку легким движением руки отправил туда же. Какая неприятная штука, воровство. Казалось, все на него смотрели и видели, как украл стакан и никому не нужную бутылку. Но Даниил понимал, эти две вещи необходимо проверить: на наличие отравляющего вещества это улики. Раз на него покушались, а он остался невредимым, не исключено, что и этот торжественный вечер решили не пропускать и попытаться его даже мысленно слово убить не хотелось произносить. Ведь это невероятно, нелепо, похоже на манию. Тем не менее, На душе как-то неспокойно. Надо подумать, как и где сделать экспертизу. м Мдаааа. Вот так новость, мягко говоря, неожиданная. Феликс потирал подбородок, исследуя глазами Данилова, который, сосредоточив взгляд на поверхности стола, говорил ровно, без интонационной окраски. «Я не знаю, к кому обратиться, если вы не поможете». Мне все равно придется что-то предпринять. И пока не представляю, что. Чувствую, вокруг меня... Собственно, Пушкарь перед смертью успел предупредить про заговор. Он что-то выяснил, но не успел мне всего сказать. Очень мучился. Феликс признал про себя. Зигзаг неудачи подкосил Данилова. А поначалу в нем на расстоянии чувствовалась сила во всех смыслах. физическая внутреннее, моральная Он с первого взгляда произвел впечатление устойчивой махины. Казалось, его ничто не способно сломить. Сейчас Данилов не походил на успешного, богатого, свободного от всех условностей, почти властителя, как раз наоборот, по всем пунктам. В нем треснуло основание. Он растерян и беспомощен. «Может быть, вашего адвоката и отравили сознательно, потому что он узнал что-то важное?» предположил Феликс. «Нет», — категорично отверг его версию Данилов. «Вы пропустили. Я сидел за столиком на двоих, я и жена. Это привилегированные места для тех, кто давал деньги на проект и на банкет». Бутылка минеральной стояла на моем столе. Я ничего не ел, не хотелось, но минеральную воду пил и, как видите, жив-здоров. А пушкарь не был приглашен. «Даже не знаю» как он прорвался без пригласительного билета. Впрочем, это теперь и не важно. Я к чему? Никто не мог знать о его появлении. Даже я не ожидал увидеть его. Так что заранее подготовиться к его отравлению? Нет, это из области фантастики. Пушкарь подсел к нам неожиданно, попросил воды и дальше вы знаете. Он был здоров, энергичен, никакого недомогания близко не наблюдалось. «То есть вы пили из той же бутылки, из которой потом налили воды адвокату?» Заострил внимание Феликс. «Да. Пару глотков выпил. Она была почти полной. Несколько раз я выходил из зала, не люблю громкие и многолюдные праздники. Значит, кто-то подкинул отравляющее вещество в момент отсутствия за столом меня и жены». «А что жена думает по этому поводу?» «Не хотел ее пугать». Она и так сама не своя после того, как узнала, что Пушкарь внезапно умер. Марина видела, как я отдал ему свой стакан. Но почему вы уверены, что не желудок, не поджелудочная? Он ничем не болел, даже простудами. Пушкарь закалялся, обливался холодной водой и зимой, по утрам занимался спортивной ходьбой, не ел мусорную дрянь, пил редко, мало и только хорошее вино. Проверялся у врачей редко. Насколько мне известно, они не находили у него проблем. Небольшая пауза возникла сама собой. А понадобилась она Феликсу, так как неожиданно и с удивлением он вдруг осознал, что уже работает по Данилову. Все эпизоды в данной истории не вязались с логикой. А значит, ситуация не так проста, как виделась изначально. Отсюда проявился вопрос – Какова первостепенная его, Феликса, задача? Сохранить жизнь Данилову, всеми доступными способами сохранить. Второстепенная – вычислить главную фигуру, замутившую атаку на него. В современном мире без ресурсной базы это сделать непросто. Но в данной истории много нелепостей. О них Феликс и начал говорить. «Первое, что мне показалось несуразным, это напавшие на вас парни». Пруд, железный кастет – примитивное орудие, характерное для подворотни. Прутом, разумеется, можно убить, кастетом тоже, если попасть в смертельную зону. Но, по вашим описаниям, работали не профи. К тому же они поторопились снять балаклавы. Все это типично для дворовых пацанов, которым неудобно в намордниках. Они их снимают, чтобы нормально дышать и видеть. Возникает вопрос, а чего они добивались? «Тут две версии. Либо вас убить, либо украсть автомобиль, но...» «Ни первая, ни вторая не убеждает. Допустим, хотели всего лишь напугать. А цель?» «Пуля-то была настоящей. Пуля-то задела», — напомнил Данилов. «Верно», — согласился Феликс. «И это не шутки. Пуля могла на повал убить. Признаюсь, нападение на парковке пока вне моего понимания, что это было». «Данный эпизод всю картину путает, а общее впечатление с договорами и отравлением уверен, все это не случайность. Так что беремся», — подал голос Георгий Глебович. У него есть потрясающая черта — выдержка терпения. При этом мнение по поводу инцидентов с приятелем наверняка имел, однако своего взгляда на проблему не навязывал. «Уже взялся», — пробурчал Феликс, нахмурившись значит так на лицо серьезная проблема угроза жизни даниила тихоновича реальность такова мы не можем предугадать когда как и где будет следующее покушение а опасность велика нужно придумать какой то фокус и выиграть время время необходимо позарез ведь у нас нет ни одного подозреваемого даже приблизительно нет феликс задумался Тем временем Зарубин позвонил и попросил принести три кофе, а пока напиток готовили, он решил разрядить обстановку. «Знаете, у моего отца был друг. Однажды папа рассказал такую историю, в которой этот друг стал главным участником. Много лет назад, когда царил бандитский беспредел, на одном из банкетов друг принимал пышные поздравления и тихонько бросил отцу фразу. Знать бы, кто из них мне действительно друг, а кто притворяется. Мой папа – большой оригинал. Феликс знаком с ним. У него всегда готов ответ на все случаи жизни. Он без паузы и говорит. Узнаешь, только когда умрешь. Но не на поминках, а позже. На поминках тоже осанну поют. Правда, исправить уже ничего не сможешь. Феликс рассмеялся вместе с Зарубиным. Улыбнулся и Данилов. Георгий Глебович... Видя, что ему удалось разбавить уныние, воодушевленно продолжил. «Ну, друг моего папы тот еще жук. То ли от скуки, то ли от подозрительности, то ли решил пошутить, но он загорелся идеей и вскоре погиб, то есть инсценировал свою смерть. И убедительно погиб», — поинтересовался Феликс. «Все поверили, кроме моего отца, но он держал язык за зубами. Как же он устроил свою смерть?» На машине поехал ловить форелей в горных реках, с собой взял и референта. Тогда активно стали брать парней на места секретарш и называли их референтами. В назначенный для смерти день наш персонаж оставил парня в гостинице. По его замыслу референту предстояло поднять панику. Кстати, юноша не знал о планах шефа. Ну а сам поехал на рыбалку. Разложил удочки, термос для антуража поставил всякие мелочи и, добравшись до проезжей части, уехал сначала на попутке, потом на поезде. Пережидал в глухой деревне, пока не надоело. А надоело быстро. Всего две недели продержался и заявился. У всех шок, жена в обмороке, только дети радовались. И понял он, что свалял дурака. Оправдываясь, выдал историю, будто упал в реку, ударялся о камни, потерял сознание очнулся в доме хорошего человека, который вытащил его из реки. Мол, оттуда не позвонить, мобильные телефоны еще не были в ходу, ни телеграмму отправить, а он типа был слаб, можно сказать, умирал. В общем, изворачивался и врал как мог, представляете, шутник хренов. Георгий Глебович заразительно рассмеялся, переводя взгляд с Феликса на Данилова и обратно. Оба смотрели на него с подозрением. Он вдруг опомнился, погрозив им пальцем, добавил: "Я ни на что не намекаю, просто вспомнилось. Смешно же". Ничего смешного Феликс не находил в рассказе. Оборзевший от власти и денег, присытившийся дебил придумал себе развлечение, чтобы протестировать кроликов, насколько сильно его любят или ненавидят. На подобный шаг, инсценировку собственной смерти, люди идут от отчаяния когда жизнь на волоске висит и никакого иного выхода не предвидится, только спрятаться за смертью. К примеру, особо важный свидетель, которого продает некая сволочь из органов. Однако история зацепила, хотя и не нова. Феликс в уме уже начал моделировать ситуацию, а вслух спросил. «Скажите, Георгий Глебович, история, которую вы рассказали, получила огласку? В прессе, например». «Информация прошла по телевидению?» «М? Точно не знаю». Впрочем, вряд ли. Это было в девяностых. Жизнь криминальная кипела и бурлила. За значимыми событиями не успевали информационные ресурсы. А тут всего-то некий тип из провинции сгинул на рыбалке. Человеческая жизнь тогда совсем не ценилась. «А эта идея, — проговорил Феликс, — не новая» растиражированная в книгах и по телеку, но почему-то работает. То есть, не понял Зарубин, ты предлагаешь? Да, умереть. Это единственный способ уцелеть Данилову». Мигом Георгий Глебович провернул в уме будущее события словно посмотрел кино в ускоренном режиме. Увиденная картина и последствия несколько остудили его. Он вскинул глаза на Феликса, затем перевел их на Данилова обождали его одобрения. Но это же ответственность за неудачу, если таковая случится. Зарубин предложил свой вариант, правда, неуверенно. Но можно просто уехать, переждать, а? Вараксин не сводил с него насмешливого взгляда, мол, ага, страшно давать добро на скользкий шаг, цена которого жизнь. Нет, давайте вместе разделим все тяготы этого дельца. Патрон ждал его ответа, Феликс предоставил ему аргументы. А смысл? Что он выждет? Может, вы не знаете, но преступников иногда ищут годами. Бывает, через 8-10 лет находят. Ему что, все это время сидеть в подполье? Когда надоест прятаться, а ведь надоест быстро, и Даниил Тихонович вернется в обычную жизнь, покушения возобновятся. Только в этом случае фатальный исход гарантирован. «Ты уверен?» – спросил Георгий Глебович. «А вы теперь сомневаетесь?» – констатировал Феликс, улыбаясь. «Нет, просто неожиданное предложение», – смутился Зарубин. «Хм, сомневаетесь, сомневаетесь. То, что погиб адвокат – счастливая случайность. Моя бабушка называет такие моменты провидением. Но человека не стало. Данилов жив, а должен был умереть». Где гарантия, что ему повезет второй раз, третий, и кто следующий станет случайной жертвой? А какой новый шаг предпримет преступник? Мы этого не можем знать. Не стоит забывать, что лимит везения ограничен. Ладно, убедил, просто... Как бы тебе сказать? Я думал, ты расследование затеешь, как тогда, а тут такой экстрим. Так мы и получим время, это будет не совсем расследование. «Надеюсь, преступники сами выплывут». «Сами?» – вытаращил глаза Зарубин, не веря. «У меня есть основания рассчитывать на это». «А вы что скажете, Даниил Тихонович?» «Говорят, среди вашего брата-бизнесмена это модный прикол – смерть свою инсценировать». «Мне не попадались подобные инсценировки, честно скажу. Задача не так проста. Не думаю, что всем удавался этот экстремальный прием» потому что есть одна существенная трудность. «Какая?» – заинтересовался Данилов. «Соорудить смерть как раз легко. Трудно убедить всех в смерти, не показывая трупа. Не бойтесь, господин Данилов. Это же так интересно посмотреть, кто вас окружает. Когда человек умирает, те, кто жаждал его смерти, расчехляются». «Но учтите, вы умрете и узнаете много из того, что не хотелось бы знать. Думаете, кто-то из моих...» У Даниила не получилось даже выговорить до конца фразу. Иногда, допуская подобную мысль, все же он верил, что это не так. Феликсу нечем было его утешить. «К сожалению, не со стороны. Но об этом потом. Сначала я должен все проанализировать. А сейчас поехали». «Куда?» поднимаясь, спросил Даниил. «В центр Вестник. Надо пересмотреть видеозаписи из банкетного зала, пока их не удалили. Там наверняка есть видеонаблюдение. Кстати, а что с видеонаблюдением на парковке?» Система на парковке была выведена из строя в тот вечер. «Не исключено, что купили того, кто вывел систему. Вот вам еще одно доказательство, что случайности в таком количестве не бывает». «Стакан и бутылку забираю, найду независимого эксперта, чтобы определил, какую отраву вам подсунули». Терехов уставился на девицу с дежурной улыбкой, как питон на ничего не подозревающую косулю. Это ж надо с таким беспечным выражением личика разговаривать со следователем, словно не у них отравили человека. Вот прямо так, ничего не знает, ничего не понимает, директора нет». Замы выходные, дурацкая улыбка во весь рот, глазки сияют. Разведка ему уже донесла, что мужчина, уехавший от них на скорой, умер. Это же видно по глупому выражению лица девицы. «Хотите кофе?» – предложила она. «У нас лучший в городе кофе». Зубы заговаривает так примитивно. «Интересно, неужели кто-то ловится на дешевые штампы?» Он сухо отчеканил на одной ноте. Как нам посмотреть записи позавчерашнего вручения премии победителям с камер видеонаблюдения банкетного зала? Ммм, захлопала ресницами святая простота. Это не в моей компетенции. Позади Терехова хихикнул Женя Сорин. Павел сам едва не прыснул. Видеть, как эта барышня лет 30 косит под дурочку, причем косит бездарно, без фантазии, впору хохотать в голос. Однако выдержал и сухо процедил. «Естественно, не в вашей. Проводите нас в смотровую. Но мы не устраиваем слежку за гостями, тем более такими важными». До сегодняшнего дня, мне казалось, камеры видеонаблюдения в крупных центрах скопления людей установлены для безопасности в наше неспокойное время. Тем более при приеме важных гостей. «Извините, но мы отключали камеры в тот вечер». «Мне нужен админ, а не вы ваша информация», сказал Терехов, тоже с улыбкой, но так улыбаются, когда разговаривают с идиотами. То есть ответственный за видеонаблюдение в этом храме культуры и кулинарии, не всегда качественный. Нет, намек на отравление она не поняла. Точнее, будто не поняла. Собственно, какая разница? Когда девица открыла было ротик, чтобы сказать очередную ложь, Он поднял ладонь, останавливая ее, и сказал теперь жестко. «Без разговоров. Ведите нас в смотровую. Если вы снова не поймете, я задержу вас и отправлю в изолятор временного содержания на пару суток за препятствие следствию». Ого! По глазкам видно, как заработал счетчик в головке. Просчитал риски. Мало того, пацан-блондин из-за спины следака показал ей две штучки кругленькие. «Браслеты, что ли?» «Нет, наручники!» Улыбку с ее лица снесло в момент. В зрачках сверкнула злость, но интонация была ласковой, почти нежной. «Его, кажется, нет на месте, у него перерыв на обед. Я не привык повторять дважды», – грозно произнес Терехов. «А по виду интеллигент, которому улыбайся и вешай по килограмму лапши на каждое ухо. Он не посмеет усомниться», – тем самым обидеть. Однако девушка ошиблась. Противный следак не оправдал ожиданий. Уперся лбом «Хочу, админа». После банкета менты были здесь утром, ходили, осмотрели кухню и зал. Тогда и узнали, что неизвестный человек, который без приглашения вторгся на праздник, ибо такой фамилии в списках не было, выпил что-то на банкете и умер. Каково? Умер, а центр виноват. «У нас отравили мужика», – страдал директор вчера весь день. «Если новость просочится, нашей репутации наступит хана. Никто не станет арендовать наши залы». Вчерашние менты походили и убрались, ничего не сказав. А сегодня новые притащились. Главное, в центре не просчитали, куда решат заглянуть. Директор приказал. «Хоть в постель с ними ложись, но не пускай. Скажи, здесь никого нет, поняла?» У всех выходной два выходных. После награждения все выдохлись, поняла? Пусть придут в другой день, когда у нас наведут стерильную чистоту. И как их не пустить? Белобрысый и ушастый следак запросто осуществит угрозы. Чего доброго посадит ее. Втянув носом воздух, она повернулась и направилась к боковой двери. Терехов кивнул ребятам, дескать, идем за ней. Админа не оказалась на месте. Оператора только застали, а девица Лгунья развернулась и гордо ушла, чем-то недовольная. В этом небольшом помещении стену от стола в два ряда занимали мониторы. Всего шесть. Картинки на всех разные, разумеется. Все из этого здания. Оператор, молодой человек, сидел за столом перед ноутбуком. Услышав скрип открывшейся двери, он крутанулся в кресле, повернувшись к вошедшим. Познакомившись, Терехов присел на свободный стул и без предисловий потребовал. «Мне нужны видеозаписи с позавчерашнего вечера». «Какие именно?» — спросил оператор. «Из банкетного зала. Все, что имеются». «Оп!» — парень напрягся. Его глаза не бегали, как бегают у человека, мучительно соображающего, что ему делать. Но именно об этом он думал. На лице написано. «Понимаете, я не могу дать вам записи, мы их...» «Можете и дадите», — перебил его Терехов. «Только не говорите, будто вы не наблюдали за залом во время вручения премий. Не поверю. И не говорите, будто удалили записи. Вы обязаны определенное время хранить их. Слышите это слово? Обязаны. Но если не сохранили, я вам не завидую. Это статья за уничтожение важных улик. «Понимаю, по какой-то причине вам даны указания не показывать никому тот вечер, а за препятствие следствию есть еще одна статья. Так что нам можно, я разрешаю». Адвокат Пушкарь, который умер, побывав на банкете, работает с предпринимателем Даниловым. Его столик интересует нас. И не только, а все вокруг и со всех камер наблюдения. Тут уж из двух зол выбирают меньшее. Директор может уволить. Он боится огласки и потребовал убить записи. Следователь обещает посадить. Что хуже? Долго молодой человек не думал. Поставил запись. Но праздник длился больше трех часов. Терехов попросил. «Нет-нет, мы не собираемся здесь смотреть. Скините весь материал на нашу флешку. Повторяю, все записи, что есть». «Будь то банкетный зал или вестибюль, и мы пойдем. Наш человек будет изучать записи внимательно и без спешки. Держите». Оператор скачал записи. Группа Терехова дружно вышла и последовала к выходу. По пути Женя Сорин подметил. «Павел Игоревич, как сказал бы наш лучший друг Феликс Вараксин, вы делаете успехи, избавляясь от деликатности». «Неужели?» — усмехнулся Павел. Я способный ученик. Нет, нет, застонал басом Феликс и положил ладонь на свою голову, словно забыл нечто важное. Не может быть, вот так невезуха. Что такое? Что случилось? Забеспокоился Данилов. Только-только подъехали к центру вестник, Даниил заглушил мотор и вдруг Феликс выдал странную, в значительной степени театральную реакцию будто наступил конец света. Даниил опешил от неожиданности, проследил за взглядом Вараксина, впереди ничего ужасающего, тем более катастрофичного. Лишь трое молодых людей спускались по ступенькам, ведущим здание центра. Феликс указал обеими ладонями на лобовое стекло и слезно-жалобно произнес «С этими ребятами я работал!» «И что?» «А то!» Перешел на серьезный тон Феликс. Они здесь не случайно. Не понимаю. Совсем растерялся Даниил. Самый высокий следователь Павел Терехов. Блондин. Женька Сорин. Я дал ему кличку Сорняк. Толковый пацан, умный, интеллектуал. Я думал, в полиции интеллектуалы не работают. Это глупое клише. К тому же не в полиции, а в следственном комитете. Безмозглых там не держат. Третий. «Упитанный. Вениамин. Получил кличку Веник. Хороший парень. Был участковым в деревне. Мы уговорили взять его операм. Думаю, ребята здесь были по нашему делу. И это самая плохая новость. Почему плохая? Потому что Терехова не обмануть. Он лучший следак способен вычислить инсценировку. Значит, все-таки отравление. Поэтому Пашка здесь. И что? Нам-то что делать?» Ждать, когда уедут. Мда, плохо дело. Но хорошо, что не столкнулись нос к носу. Удача на нашей стороне. Это обнадеживает. Ладно, попробуем Пашку обмануть и обскакать. Короче, Даниил Тихонович, переходим на «ты». Я только «за». Тогда заруби себе на носу. Я главный, ты подчиняешься безоговорочно, если хочешь жить. Никакой самодеятельности. Согласен? Даниил кивнул. «Молодец! Деньги есть?» «Конечно! Сколько перечислить?» «Наличные!» Даниил шарил по карманам, доставая бумажные деньги и выкладывая их сверху панели приборов. Всего насчитали чуть больше семи тысяч. «Этого мало», — сказал Феликс. «Едем к ближайшему банкомату». Сняв деньги, Даниил передал их Феликсу. Они вернулись назад, Группы Терехова уже не было. Оба прошли в здание. Холл оказался пуст. Лишь уборщица елозила тряпкой по идеально чистому зеркальному полу. У нее и спросили, как пройти в смотровую, где ведется наблюдение за центром. Поскольку это не секретное помещение, а ее никто не предупреждал, мол, нельзя пускать никого, она отвела их к кабинету. «Вы ко мне?» повернулся в кресле оператор. Чем взять молодого пацана? Наглостью и скоростью. Феликс выставил удостоверение, представившись. «Я начальник безопасности металлургического завода. Со мной бизнесмен Даниил Даниилов. Он спонсор конкурса и был позавчера на вручении премий. Нам нужны записи из банкетного зала». «Недавно были здесь из следствия Нам срочно». И Феликс положил на стол пять тысяч. «Я уже записал и отдал следователю». Феликс положил сверху купюры еще пять тысяч. молодой человек поднял недоумевающие глаза на него. четвёртая купюра помогла ему сделать правильный выбор.